Канасуба. Глава 3 Текст читает Оцаро. Добавление свежего сока богини в озеро. Глава 1. А ты слышал? Говорят, что босс армии короля демонов захватил старый замок, расположенный где-то на холме, неподалеку от города. В углу бара, принадлежащего гильдии, я слушал пьющего весь день человека, что сидел за моим столом. Я пива-то и не пил, только нейроидный свист. Что такое нейроид? Что такое свист? Я попробовала его только из любопытства. Ну, как мне сказали, это был любимый безалкогольный напиток постоянных клиентов. Если бы меня хорошо спросили, хорош ли он, я бы мог сказать только... Не знаю. Я не знаю, что означает свист. Это фактура, которую чувствуешь, когда пьешь его. Это... Не был газированный напиток. На самом деле я даже не понимаю, что это было. Его фактура. Но ощущение можно было бы описать лишь как свист. Я допил нейроид и поставил кружку на стол. Босс армии короля демонов. Звучит, конечно, сверно, но к нам отношения не имеет. Да, верно. Сидящий передо мной мужчина согласился с моими безответственными словами отрицания. В гильдии искателей приключений беседовало неожиданно много людей, и я слышала много интересных разговоров. Например, что кое-где обнаружили опасных монстров, так что не стоит браться за квесты в той области. С тех пор, как я попала в этот мир, мне было немножко сложновато в нем просто выживать. И раньше я никогда не собирал сведения таким вот способом. Вообще, получение информации было самой важной стадией во время сбора поднятия флагов. Собираться и обсуждать такие вот вещи было частью жизни авантюриста. Это меня, кстати, очень даже радовало. Сидящий напротив меня мужчина сказал... Так или иначе, ух, лучше не приближаться к заброшенному замку к северу от города... Это не столица королевства, так что кто знает, чем тут занят босс армии демонов. Но раз это босс, вероятнее, это лорд Огр, вампир или вообще архидемон. А может и даже дракон. Да кто ж знает. Неважно, кто именно. Этот монстр может намного, намного больше убить нас, чем мы. Их, лучше всего вообще не брать квестов вблизи этого заброшенного замка. Ну его... Или информация о том, что определенные монстры ненавидят жапах мандаринового сока, так что можно обмазаться им, чтобы просто отпугнуть таких существ. Поблагодарив того человека, я встал и вернулся к столику, где сидела моя группа. Чего? Вы что на меня так смотрите? Аква, даркнес и Мегумин взяли по несколько овощных палочек из чашки в центре стола и уставились на меня. Да ничего. Я даже не беспокоилась, что Казума уйдет к другому отряду. Ха. Ну или вроде того, сказала Аква, глядя на меня беспокойным видом. А в смысле? Я только сведения собирал. Это ведь основа приключений. Вы чё?» Я села рядом с ними и потянулся за овощной палочкой. У ворот. Овощная палочка увернулась от моей протянутой руки. «Что ты делаешь, Казума?» Аква ударила по столу, заставив овощную палочку удивленно подпрыгнуть. Когда овощные палочки на мгновение подскочили, Аква схватила одну и засунула в рот. «У тебя был такой довольный вид! Похоже, ты наслаждался разговорами, а, Казума? Ты так сблизился с членами других отрядов, да?» Мегумин ударила кулаком по столу. Взяла палочку, которая была слишком испугана, чтобы двигаться, и отправила к себе в рот. Что это за освежающее чувство? Когда я вижу Казуму в хороших отношениях с другими группами, приходит немного меланхоличное чувство, смешанное с чем-то довольно хорошим. Неужели это легендарный НТР? Эта безумная извращенка, несущая ересь, слегка стукнула пальцем по краю стола и проворно схватила овощную палочку. «Да что с вами такое? Вы что? Разве собирать сведения в таком месте – это не основы?» Сказав это, я стукнул по столу и потянулся за овощной палочкой, и снова был у ворот. «Да что ж они все уворачиваются-то?» «Ты чего делаешь с моими овощными палочками? Отдай! Эй!» Еду. Моя рука, которая не смогла поймать овощную палочку и вместо этого схватила чашку, в которой они лежали, поднялась так высоко, будто я собираюсь швырнуть чашу в стену, но готовая заплакать Аква удержала мою руку. <звук> да как смеет обычный овощ смотреть на меня свысока? Может, поздновато для остроенного ответа, но почему овощ способен бегать? Почему бы не подавать еду, которая уже мертва? О чем ты говоришь? Рыба или овощ? Все вкуснее, если оно свежее, верно? Но раз тебе в новинку, что их убивают, пока они свежие и сразу подают на стол, тогда нужно убить их до того, как подавать. Я отказался от идеи поесть овощных палочек и сказал. А, забудь об этом. Давайте отвлечемся сейчас от овощей. Я хочу спросить вас кое о чем очень, очень важном. Я некоторое время размышлял, какие навыки изучить после повышения уровня, и, честно говоря, состав нашего отряда слишком несбалансирован, поэтому я подумываю о том, чтобы компенсировать наши слабые стороны, ну, раз у меня такая самая гибкая роль. Кстати, какие вы навыки изучили? Действительно, чтобы поднять эффективность выполнения сложных квестов, важно было принять во внимание командную работу, прежде чем учить навыки. Вот что я подумывала, когда решила обсудить все вместе с ними. Но основной фокус моих навыков направлен на физзащиту, сопротивление магии, сопротивление вредным статусам. Еще у меня есть навык под названием приманка, чтобы приманивать противников. А ты не собираешься изучать что-то вроде двуручного меча? Ну, чтобы улучшить точность атаки. Нет, не собираюсь. Это может звучать так, будто я хвастаюсь, но мои выносливости и сила просто превосходные. Если мои атаки будут так легко попадать, я запросто смогу побеждать монстров, не получая даже урона. А поддаваться намеренно – это нехорошо. Должно быть так. Вся моя мощь моей атаки – Не может поразить врага, а я, лишившись сил, падаю ему в плен. Это лучше всего. Так, хватит, замолчи, все. Я решил проигнорировать Даркнесс, которая тяжело дышала с покрасневшим лицом. Я посмотрел на Мегумин, которая наклонила голову и сказала. Конечно же, я изучила магию взрыва. Ну, взрыв, увеличение урона взрыва, быстрое произнесение заклинания взрыва, И так далее. Все навыки, чтобы насылать превосходное заклинание взрыва. Ну, так, в общем-то, было и раньше. И, конечно же, так и будет дальше. Ага, то есть ни при каких обстоятельствах у тебя нет намерения научиться чему-нибудь вроде магии среднего уровня? Нет, не собираюсь. От этой подруги просто никакого толку. А что касается меня... Нет необходимости, спасибо. Аква собиралась рассказать о своих навыках, но я сразу же заткнула ее. В любом случае, это только фокусы для вечеринок. А фокусы для вечеринок никак не помогут в битве. Итак, почему-то эта группа не может действовать сообща. Хм. Может мне стоит подумывать о смене группы? Мое тихое бормотание удивило всех трех.